пель жизнь. Дорога начиналась перед домом и спускалась к морю, делая зигзаги мимо разных лавок, больших жилых домов, гаражей, храмов и покрытого пылью заброшенного сада. У самого моря она перешла в широкое оживлённое шоссе с такси, дребезжащими автобусами и прочим шумом современного города. От шоссе отходила улица, тихая, защищённая от солнца аллея. посаженная огромными дождевыми деревьями, но утром и вечером по ним мчались машины к вишнеябильному клубу с его красивым парком и площадкой для игры в гольф. Когда я шёл по этой аллее, мне встретились нищие разных типов, лежавшие прямо на тротуаре. Они не были назойливыми и даже не протягивали руки к проходившим. Положив голову на консервную банку, лежала девочка около 10 лет, широко раскрытыми глазами Она была грязная с непричёсанными волосами, но она улыбнулась в ответ на мою улыбку. Несколько дальше маленькая девочка, едва ли старше 3 лет, вышла вперёд с протянутой рукой и очаровательной улыбкой. Мать наблюдала за ней, стоя позади наводнившегося ря наводнившегося рядом дерево. Я взял протянутую руку девочки. Мы прошли вместе несколько шагов и вернулись к матери. Так как у меня не было монет, я вернулся сюда на следующий день. Но девочка не пожелала взять монету. Она хотела играть. Мы начали играть, а монету отдали матери. Всякий раз, когда я проходил по этой аллее, маленькая девочка была там, застинчивая улыбкой и яркими глазами. Прять входа в фишенебельный клуб прямо на земле сидел нищий. Он был покрыт грязным джут, грязным джутовым мешком, а его спутанные волосы были полны пыли. В отдельные дни, когда я проходил мимо, он лежал, положив голову на пыль и прикрыв мешком голое тело. В другие дни он сидел совершенно безмолвно, глядя перед собой невидищим взором, а над ним возвышалось огромное дождевое дерево. Однажды вечером в клубе был праздник. Всё было священно, и блестящие автомобили, наполненные смиряющимися людьми, проезжали по аллее, давая сигналы. Из клуба доносилась лёгкая музыка, громкая и заполнявшая воздух. У входа стояло много полицейменов. Там собралась большая толпа, чтобы посмотреть на изящно одетых и упитанных людей, подъезжавших на собственных машинах. Мишчи повернулся к ним спиной. Кто-то предложил ему еды, другой дал сигарету, но нищий молча отказался от того и другого, не сделав ни одного движения. Он медленно умирал день за днём, а люди проходили мимо. На фоне темнеющего неба эти большие дождевые деревья оказались мощными, их очертания были причудливы. У них были очень мелкие листочки, но ветви казались крупными среди города, переполненного людьми, шумами и страданиями. Горы ве сохраняли величественный и уединённый облик, а рядом было море, всегда в движении, не знающее отдыха, бесконечное. На нём маячили белые паруса, эти пятна среди бесконечности, месяц составлял серебряную дорожку на танцующих волнах. Богатая красота земли, далёкие звёзды и бессмертное человечество. Неизмеримая без безбрежность, казалось, покрыла всё. У собеседника был моложавый вид. Он пришел с другого конца страны, проделав утомительное путешествие. Он дал обет не вступать в брак, пока не найдет смысла и цели жизни. У него был решительный и напористый характер. Работая в одном из учреждений, он взял отпуск на некоторое время, чтобы постараться найти ответ на свои поиски. Он обладал... Деловым и способным к рассуждению умом, он был так увлечён своими собственными, заимствованными у других ответами, что едва мог слушать. Он говорил не очень быстро, а бесконечно цитировал отдельные мысли, в которых философы и учителя говорили о цели жизни. Взгляд у него был измученный, выражающий глубокое беспокойство. Он: "Если я не узнаю цели жизни, моё существование не будет иметь смысла". А все мои действия приведут к краху. Я зарабатываю на жизнь как раз столько, чтобы сводить концы с концами. Но я страдаю, а впереди меня ожидает смерть. Вот он, путь жизни. А какова цель всего этого? Я не знаю. Я был у знающих людей, у разных гуру. Одни из них говорят одно, другие другое. Что скажете вы? Кришнаджи, вы задаете... этот вопрос для того, чтобы сравнить то, что я скажу, с тем, что было сказано другими? Он. Да, тогда я смогу выбрать, а выбор мой будет зависеть от того, что я буду считать верным. Кришнаджи, вы думаете, что понимаете того, понимание того, что такое истина, это вопрос личного знания и зависит от выбора? С помощью выбора вы хотите раскрыть, что такое истина? Он. Он. А как же иначе можно найти реальное, если не с помощью распознавания и выбора? Я постараюсь слушать вас очень внимательно. Если то, что вы скажете, мне понравится, я отброшу то, что говорили другие. Я буду строить свою жизнь в соответствии с целью, которую поставите вы. Я говорю совершенно серьёзно о своём желании выяснить истинную цель жизни. Кришнаджи. Сэр, прежде чем идти дальше, не будет ли важно задать себе вопрос о том, Сможете ли вы отыскать истину? Я говорю об этом с полным уважением к вам, без тени умоления. Является ли истина результатом мнения? Имеет ли она отношение к тому, что нам нравится и даёт удовлетворение? Вы говорите, что примите то, что вас привлечёт. Это означает, что вы не интересуетесь истиной, но ищете то, что доставит вам наибольшее удовлетворение. Вы готовы подвергнуться страданию, принуждению, лишь бы приобрести то, что в своем завершении даст вам удовлетворение. Вы ищете наслаждение, а не истину. Истина – это нечто, стоящее за пределами того, что нравится или не нравится. Разве не так? Началом всех поисков должно быть смирение. Он. Вот именно поэтому я и пришел к вам, сэр. Я ищу совершенно серьезно. Я ищу учителей, которые сказали бы мне, что такое истина. Я буду следовать за ними со смирением и в духе покаяния. Кришна Джи. Следовать за кем-то значит отвергать смирение. Вы готовы следовать за другим, так как хотите добиться успеха, достичь цели? Чистолюбивый человек, каким бы тонким и скрытым не было его чистолюбие, никогда не бывает смиренным. следовать авторитету, возводя его в руководящий принцип, значит губить проницательность, понимание. Стремление к идеалу отрицает смирение, так как идеал это прославление я, эго. Как может быть смиренным человек, который разными способами подчёркивает собственную значимость? Без смирения реальность никогда не, не может прийти. Пришедший. но я пришел сюда специально для того, чтобы выяснить, в чем заключается истинная цель жизни. Кришнаджи, разрешите вам сказать, что вы как раз захвачены идеей, а она становится навязчивой. Это то, по отношению к чему необходимо постоянно быть на стороже. Стремясь узнать истинную цель жизни, вы прочли много философов, побывали у многих учителей, а одни из них говорят одно, иные другое, а вы хотите знать истину. Но что же вы хотите знать, истину того, что они говорят, или истину ваших собственных исследований? Он. Но ваш вопрос так прямо поставлен, я затрудняюсь дать ответ. Существуют люди, которые изучили и пережили больше, чем я. С моей стороны было бы абсурдно отбросить то, о чём они говорят, и что может помочь мне раскрыть значение жизни. Но каждый из них говорит, основываясь на своём опыте и понимании. И они часто противоречат друг другу. Марксисты говорят одно, а последователи религии совсем другое. Прошу вас помочь мне найти истину во всем этом. Кришнаджи, это нелегко. Видеть ложное как ложное, видеть истинное в ложном, и истинное как истинное. Для того, чтобы иметь ясное понимание, вы должны быть свободны от желания. Так как желание искажает и обуславливает ум. Вы так полны горячего желания найти истинное значение жизни, что ваше рвенье становится препятствием на пути понимания ваших собственных поисков. Вы хотите знать истину того, о чём вы читали, о чём говорили ваши учителя, не так ли? Да, совершенно верно. Для этого вам надо быть в состоянии выяснить для самого себя, что истинно во всех этих утверждениях. Ваш ум должен быть способным смотреть прямо Если он этого не сможет сделать, он потеряется в джунглях идей, мнений и верований. Если ваш ум не обладает способностью увидеть то, что является истинным, вы уподобитесь гонимому ветром листку. Вот почему важны не выводы и утверждения других, кто бы они ни были, а важно самому иметь внутреннее проникновение в то, что является истинным. Разве не это самое существенное? Он, я думаю, да. Но каким образом мне обрести этот дар? Кришнаджи, понимание это не дар, уготовленный для немногих. Оно приходит к тем, кто серьёзно ищет самопознание. Сравнительная оценка разных мнений не приведёт к пониманию. Сравнение это одна из форм ухода от основной задачи, точно так же, как суждение есть бегство от понимания. Для того, чтобы проявилась истина, ум должен быть свободен от сравнений и оценок. Когда ум сравнивает, оценивает, он не бывает спокоен, он загружен, занят. Занятый ум не способен к ясному и простому пониманию. Он. Не означает ли это, что я должен откинуть все ценности, которые накопил, и все знания, которые собрал? Кришнаджи. Не должен ли ум для раскрытия истины быть свободным? Приносит ли свободу знание, информация, выводы и опыт, как собственные, так и принадлежащие другим? Весь обширный, накопленный годами груз памяти. Существует ли свобода, если остаётся цензор, который судит, обвиняет, сравнивает? Ум никогда не бывает тихим, если он постоянно приобретает и рассчитывает. Он не должен, а не должен ли ум быть безмолвным для того, чтобы проявилась истина? Он, я понимаю это. Но не требуете ли вы слишком многого от простого и несведущего ума, вроде моего? Кришнаджи, разве ум ваш простой и несведущий? Если бы вы в действительности были таким, было бы чудесно приступить к истинному исследованию. Но, к сожалению, вы не такой. Мудрость и истина приходят к тому, кто чистосердечно говорит: "Я не знаю, я несведущ". Простые, невинные, а не те, кто обременён знаниями, увидят свет, ибо не обладает смирением. Он. Я хочу только одного знать истинную цель жизни. И вы, а вы обрушиваете на меня целую кучу понятий, которые выше моего понимания. Можете ли вы сказать простыми словами, в чём истинное назначение жизни? Кришнаджи, сэр, для того, чтобы пойти далеко, вы должны начать с того, что совсем близко от вас. Вы хотите неизмеримого, но не видите того, что рядом с вами. Вы хотите знать смысл жизни. Жизнь не имеет ни начала, ни конца. Она есть и смерть, и жизнь. Она зелёный листок и увядший, гонимый ветром лист. Она любовь и её безмерная красота. Она скорбь одиночества и блаженство уединения. Её нельзя измерить. У меня в состоянии её раскрыть.